Глава 68. По дороге домой Елена заехала в Черс. Ей нужна была рюмка Грапы и всего одна песня. Она не собиралась ни с кем общаться, принимать приглашения незнакомцев, поддаваться на уговоры владельцев недорожников. «У кого-то есть многое, тысячи вещей, хороших, и плохих. А у меня был только ты, и я не хочу тебя терять. Я не оставлю тебя ради новых увлечений». Так пела Елена, и то, что было задумано как песня о неразделенной любви в ее исполнении, превратилось в песню о любви к сыну, теперь потерянному, как ей казалось навсегда. Домой она отправилась пешком, поднялась по Эртес, обогнула площадь Санта-Анна, всегда заполненную теми, кто ищет развлечений. На площади Анхель находилось кафе Сентраль, куда любил заглянуть ее бывший муж. Днем она поговорила с ним по телефону. Аурора чувствовала себя отлично и очень подружилась с Габриэлой. И Абель, и его жена были рады присутствию девушки в доме. Забирать ее пока не было необходимости. Пусть сперва выучит хоть пару фраз на португальском. На углу улицы Крус и площади Хасинта-Бенавента она увидела одну из местных проституток. Елена так часто натыкалась на нее, что обе уже кивали друг другу при встрече. Возможно, жрица любви не стала бы этого делать, если бы знала, что перед ней инспектор полиции. Проститутка была уже в годах. Клиенты у нее тоже были немолодые. И Елена не сомневалась, что разлучит их только смерть. Эту площадь Елена считала одной из самых уродливых в Мадриде. Хоть и не смогла бы объяснить, почему. Возможно, из-за безобразного офисного здания, в котором находился Галисийский центр. На месте мэра она первым делом приказала бы его снести. На улице Больса всегда собирались нищие. Иногда они пили пиво из литровой бутылки, иногда жонглировали мечом, ежесекундно роняя его на землю, а иногда просто клянчили у прохожих мелочь, чтобы купить еще выпивки. «Привет, красотка. Не найдется ли у тебя лишнего миллиона, чтобы купить мне шале с бассейном?» Нищий понравился Елене, и она достала купюру в 5 евро. «Спасибо, красотка». Когда я раздобуду остальные, ты будешь первая, кого я приглашу к себе купаться. Прихвати с собой бикини. Елена пошла дальше через площадь Провансия, мимо дворца Санта-Крус, где в средние века была мадридская тюрьма, а теперь Министерство иностранных дел. И наконец добралась до Плас-Майор. Взглянув на свой балкон, она заметила камеру, на которую столько лет снимала площадь. Надеюсь, увидеть в кадре человека с изъеденным оспой лицом, того, которого убили сегодня. Не будь он единственным, кто мог сообщить, где находится Лукас, она бы только радовалась его смерти. Поднявшись в квартиру, Элена первым делом взяла ящик с инструментами, который, как и некоторые другие вещи, Абель не забрал с собой. Она отвинчивала штатив камеры с трудом, скорее от горя, чем от неумения. Уже держа камеру в руках, она в последний раз посмотрела в объектив. Посреди площади стоял парень, как раз на том месте, откуда восемь лет назад увели ее сына. Сердце у нее бешено забилось, она навела резкость. И знаком этот коренастый, мускулистый мальчишка. Парень стоял неподвижно, как мим или потерявшийся ребенок. Елена глубоко вздохнула и закрыла глаза, уверенная, что это галлюцинация, которая сейчас исчезнет. Но когда она открыла глаза, парень по-прежнему стоял на том же месте. Это был Лукас. Глядя на нее снизу, он махнул ей рукой точно так же, как махал в детстве, когда возвращался домой с отцом. Элена бегом спустилась по лестнице. Когда она выскочила на площадь, видение не растаяло. Она подбежала к сыну и обняла его. «Привет, мама», — сказал Лукас.